Послушался сын. Три месяца пил воду из волшебного озера и ел волшебные яблоки. А потом снова подвела его матушка к огромному шару и сказала. Есть у дива любимая забава. Он кидает одной рукой этот шар вон на ту гору. А когда шар покатится обратно, ловит его другой рукой. А потом еще и в небеса кидает. Посмотрим, прибавилось ли у тебя сил?» «Сможешь ли ты поднять игрушку, Дива?» Раззадорился тогда сын падишаха. Взял, да и забросил одной рукой шар на вершину горы. Вот только потом не смог другой рукой поймать. Сбил его шар с ног и укатился к подножию горы. Говорит хозяйка Золотого Дворца. Что ж, сынок, сил у тебя прибавилось. Но не так ты еще силен, чтобы одолеть Дива. «Иди снова пей волшебную воду и ешь волшебные яблоки!» Послушался сын Падишаха. Прошло еще три месяца, и снова решила мать испытать джигита. Взял наш герой 500 пудовый шар, словно мячик одной рукой, и забросил на самую вершину горы. потом поймал другой рукой и снова забросил. Понравилась ему эта игра. Посмотрела мать, как легко дается сыну забава, и сказала, «Вот теперь, сынок, самое время домой отправляться. Теперь сил у тебя не меньше, чем у дива. Даже если явится он раньше обычного срока, или нагрянув в гости его родственники, сумеешь ты с ними справиться». СМОЖЕШЬ НАС ЗАЩИТИТЬ! Потом открыла потайные двери дворца, и вышли они в маленький дворик, где стоял летающий корабль. Долго стоял он без движения, весь пылью и паутиной зарос. Вымыли, начистили корабль до блеска сорок прекрасных девушек, а потом взяли побольше припасов в дорогу и поднялись на борт а с ними вместе хозяйка Золотого дворца, сын Падишаха и его невеста. Прочитала госпожа заклинания, дунула на свой дворец, и превратился он вместе с садом в золотое яйцо. Положила она яйцо в карман, и летающий корабль поднялся в небо. Летели они целый день и оказались неподалеку от Серебряного дворца. Увидел его джигит и просит, «Матушка, давай остановимся у этого Серебряного дворца. Там дожидается меня молодая жена», — согласилась мать. И опустился летающий корабль у Серебряного дворца. А там их давно уже ждали и встретили, как самых дорогих гостей, накормили, напоили. Отдохнули наши путешественники в Серебряном дворце. Потом превратили и этот дворец в яйцо, только серебряное. А всех, кто там жил, взяли с собой на корабль и дальше полетели. И не так долго пролетели, а уж увидели внизу Медный дворец. И снова попросил Джигит, матушка, давай остановимся у этого Медного дворца. Там тоже дожидается меня молодая жена. Снова согласилась мать. И опустился летающий корабль у Медного дворца. Но никто не вышел гостей встречать. Никто дверей не распахнул. Увидев это, говорит хозяйка Золотого дворца. Сынок, давай скорее улетим отсюда. Никто не встречает нас. Никто не ждет. Видимо, вернулся домой хозяин Див. Как бы не напал он на корабль, если ты оставишь нас и пойдешь во дворец. Что ты, матушка, говорит Джагин. «Как же я могу бросить свою жену? Не бойся! Я столько волшебных яблок съел, столько волшебной воды выпил, что не мне теперь этого дива бояться!» Сошел парень с летающего корабля и отправился в Медный дворец. А там встречают его со слезами хозяйка, сорок рабынь и молодая жена. Рассказали они, что вернулся семиглавый див и спит теперь в подземелье. А если проснется и увидит джигита то рассердится и всех убьет. Посмотрел сын Патишаха на свою красавицу-жену и спрашивает, где то подземелье, в котором Див отдыхает? Показала жена. Распахнул двери джигит и видит. Лежит огромное чудище, и спят все его семь голов. Выхватил наш герой меч и хотел было уже отрубить Диву одну голову, но подумал, погоди-ка. Спящего любой победить может. Разбужу-ка я его и померюсь с ним силами. Если умру, это будет достойная смерть. Вернулся он к хозяйке медного борца и говорит. Иди, разбуди своего мужа. Хочу я с ним помериться силами в честном бою. Есть у меня шило, которым можно разбудить дива, если ткнешь ему в пятку, отвечает она. Только когда он проснется, не удивляйся. Говорить он будет с тобой ласково. Речи его словно мед потекут. Не слушай его и ни на что не соглашайся, а то он обманет тебя. Взял Джигит шило, спустился в подземелье и ткнул Дива в пятку. А тот продолжает спать, ничего не чувствует. Тогда со всей силы ткнул сын Падишаха в другую пятку. И тут же проснулся Див, вскочил как ошпаренный и как закричит «Эй!». Похоже, у нас тут объявился человек, что ж ты, жена, не принимаешь дорогого гостя, не накрываешь стол, не угощаешь его как следует, — отвечает наш герой. Не голоден я, пришел твой кровь пролить. Выходи, померяемся силой. Рассверепел Диев, выскочил из дворца и джигит за ним. Стали они биться, так бились что где ровное место было, там холмы да враги появились. А где были холмы да враги, там место стало ровное, как стол. Сколько ни бились, никто осилить не может. Изловчился тогда джигит, схватил дива, поднял воздух, да так ударил озим что по колено в землю огнал. Зазлился и Див схватил сына Падишаха и так ударил, что тот по пояс в земле оказался. Тут воскликнул парень «Нет, это не по-нашему, по-нашему вот как!» И так размахнулся, что Див от его удара тоже по пояс в землю вошел «Так бьются они, бьются, и никто победить не может!» Тогда говорит хитрый Див Ах, Джигит, видно, равные мы с тобой силой Сколько бьемся, а толк бы никакого Проголодался я, схожу-ка я, поем. Как тебе не стыдно есть одному? Я тоже проголодался, давай вместе обедать Отвечает на этот Джигит Согласился Див, и пошли они вместе обедать А во дворце было два стола Сам Див садился всегда за один и тот же стол а за другим обычно гостей угощал. Велел он жене принести еды и питья, и не просто так велел, а с хитростью. Ведь и вода в этом дворце была в двух бочках. Та, что была в одной, силу прибавляла, а та, что в другой, силу отнимала. Хозяйка-то знала об этом, взяла и незаметно поменяла чашки местами. Досталась Джигиту вода, что прибавляет силы, а Диф после своего питья совсем ослабел. Почувствовал он, что дело плохо, и закричал жене, «Ты, как видно, смерти моей захотела, но мы посмотрим еще, чья возьмем». И снова выскочил Диф из дворца, и Джигит за ним следом. Только на этот раз недолго пришлось им биться. Ударил Дива сын Падишаха, да так глубоко в землю вогнал, что только семь голов торчат. Отрубил Джигит злобному Диву все его головы и пошел назад во дворец. Накрыла хозяйка медного дворца большой дастархан, и все сели за стол и хозяйка золотого дворца, и хозяйка серебряного, и все их служанки, и жены нашего джигита. Поели, попили, поплясали, захотели еще передохнуть перед дорогой. А сын падишаха развеяться решил, взял ружье для охоты на птиц и пошел в лес. Долго бродил. Меж тем все остальные засобирались в путь и поспешили сесть на летающий корабль. Вдруг допустится за ними в погоню двенадцатиглавый див. Никто и не заметил, что нет с ними сына падишаха. Уж так заторопились, что даже забыли превратить в яйцо медный дворец. Только через два дня пути спохватились они, что оставили джигита во владениях семиглавого дива. Но назад возвращаться побоялись, долетели до какого-то большого города, спустились на землю, неподалеку поставили дворцы золотой да серебряный и стали дожидаться сына Падишах. А он тем временем вернулся с охоты с богатой добычей и никого во дворце не нашел. Бродил он по комнатам, бродил, пока не наткнулся на крохотную каморку. Посреди нее стоял маленький столик, а на столике лежал маленький прутик. Удивился джигит, взял прутик, долго разглядывал, а потом взмахнул им. Тут же явился из воздуха Ифрит и спрашивает «Чего изволите?» Понял джигит, что прутик волшебный и говорит Ифриту «Сможешь отнести меня на летающий корабль моей матушки?» «За три дня отвечает Ифрит. «Слишком долго», — подумал джигит и взмахнул прутиком еще раз. Возник перед ним другой Ифрит и ему задал сын Падишаха тот же вопрос. Через, через день, день догоним, догоним, услышал он в ответ. И это долго подумал джигит и в третий раз взмахнул прутиком. Появился третий ифрит и пообещал за два часа долететь до летающего корабля. Обрадовался юноша, оседлал ифрита и через два часа оказался возле дворцов Золотого и Серебряного. Но не захотел он сразу идти туда. Решил подшутить над своими женами, коль уж оставили они его одного во владениях семиглавого Дима.